Глава пятая. лилавати из Из-за поворота выскочила Малиша и на всех парах неслась ко мне. Стражи переглянулись, а я поспешила вперед, навстречу старой наложнице. Женщина всплеснула руками, схватила меня за плечи и заглянула в глаза. «Я тебя обыскалась! Что ты делаешь на половине повелителя?» «А, а Так вот в чем дело!» А я в толк взять не могла, откуда там вообще взялся Великий. Теперь многое становится на свои места. Особенно поведение одного наглого лемура. — Ты что, мылась в его купальне? — шепотом спросила Малиша, бросив испуганный взгляд на дверь позади меня. «Ох — Ох-ох, это плохо. Очень плохо. Тебя никто не видел? м М-м-м, почти. Никто, кроме одного потрясающего мужчины. Но не станет же он жаловаться на меня в самом деле. Так и представила повелителя, который приходит к Малише и такой, там младшая наложница была, разделась, соблазнила и не дала. Даже улыбнулась от перспективы, что не укрылась от внимания Малиши. Ты чего улыбаешься, Лиловатия, неужели ты встретила повелителя? И разумеется, нет. Ответила я, я же быстренько разделась, искупалась и бегом оттуда. Причем в последнем даже не солгала. Уходила я и, вправду, бегом. Слава богам! Подняла руки к небу Малиша. «Ну что же ты такая бестолковая? Как вообще сюда забрела? Я же тебе ясно сказала поворачивать направо!» И показала рукой поворот налево. «А ты куда повернула?» «Так направо и повернула», — ответила я и показала правильное направление. «Это было льева строго произнесла Малиша, но я точно помню, что поворачивала направо. «Вот уверенно во всем виноват лемур. Опять какую-то магию применил, как тогда, когда меня вели в зал, что не вымолвить ничего не могла, не сбежать». Подхватив меня под руку, Малиша быстро направилась к повороту. Сама виновата, следовал тебя проводить. Если бы не Аравати, никак не может успокоиться. С тех пор как объявили о помолвке и под Мударанти доставили во дворец, она как с цепи сорвалась. Не будет спокойствия тут, пока повелитель не женится. Тогда быть может все и успокоится. А когда свадьба повелителя? Через месяц, сообщила Малиша, когда мы свернули в основной коридор. Поэтому дело у нас не в проворот. Очень многое нужно подготовить. Даже хорошо, что повелитель не стал делать тебя старшей наложницей, а оставил младшей. Так, глядишь, удастся избежать скандалов в саравати. Я уже боюсь эту Аравати. Представляю ее этой грымзой. Но если так подумать... Как же бесит. Все в руках мужчин. Хочу, делаю своей постельной грелкой. Хочу, отказываюсь от дара. Как все просто тут. Оборон, который подарил свою младшую дочь, тоже хорош. Взять и свободного человека сделать несвободным. Впрочем, ты красавица каких поискать. Экзотика, так сказать. Не засиделась бы ты в младших наложницах, если бы не древняя традиция. Видишь ли, у Падмой должно быть время, чтобы очаровать своего жениха. В это время никаких новых наложниц без ее согласия. А великий тоже хорош. Так явно проявлял к тебе интерес, что вынудил Джита Даранти прибегнуть к закону. Ох, желание мужчин приносит много бед женщинам. Тебя-то, великий, при себе оставил, хоть и прикоснуться к тебе не позволит обещание. А если будет такое, ты мне говори. Я быстро найду защиту, — у матушки-повелительницы, иначе тебя Падма со свету сживет. Малиша была словоохотлива. Я развесила уши и слушала ее, впитывая драгоценную информацию. Ох, мало было нам борьбы между первой наложницей и невестой. Надеюсь, тебя не будут притеснять. Поскорей бы свадьба. Зачем он оставил тогда меня при себе? Спросила я невольно и тут же смучилась под взглядом Малиши. Мы как раз вошли в гарем и прошли в коридор. В выделенной комнате по-прежнему никого не было, поэтому мы могли поговорить без свидетелей. «Понравилось ты ему, видимо», — подмигнула Малиша. «И он тебе. Это видно. Наш повелитель красавец. Чего ж там стесняться?» «Не в этом дело», — я покачала головой. Просто не понимаю, что ему от меня. Просто обидно было. Я ведь едва почувствовала тот самый дзынь, как мужчина оказался уже занятым. Причем, помимо невесты, целым гаремом. Тьфу ты, невезучая я. Причем еще какая. Именно его мне предлагают убить посланник богов. Да, ситуация... Любоваться красотой – тоже наслаждение. Тем более после свадьбы он сможет сделать тебя старшей наложницей, а может и первой, или второй, если пожелает, пока первая наложница Аравати. и не переживай, жалования хорошие. Конечно, младшие наложницы обычно совсем еще юные девушки, они до совершеннолетия живут в гареме, пока не заинтересуют великого. Как сама понимаешь, заинтересовать великого — большая честь. Только вот мне этой чести не надо. Моего желания никто не спрашивал. И если после его свадьбы для него что-то изменится, то это не коснется меня. Постель к нему я не пойду. «Дура девка», — хмыкнула Арима, вспомнила название. «Раздевайся, осмотрю тебя». Раздеваться не хотелось, но я представила, что на осмотре у врача, поэтому послушалась. «Почему дура?» – спросила я немного обиженно, пока Арима внимательно изучала мое тело. «Потому что не собираюсь прыгать к нему в постель так скоро». «И это тоже», – хмыкнула женщина. «Зато за этот месяц мы сможем проверить твои навыки, обучить как раз для встречи с повелителем». «Глядишь, и дерзить больше не будешь ему. Переучим!» Я немного оскорбилась. А Рима Малиша прищурилась, с улыбкой взглянув на меня. «Что? Не согласна даже месяц терпеть?» То -то же! Наш повелитель в постели такой... Ух!» «Вы побывали у него в постели?» Едко спросила я, прищурившись, и начала одеваться. Чипу он тебе на язык. Я стара для него. Я была в гареме его отца, одной из первых и любимых. А о Рейта не знаю по нынешним наложницам. Они буквально сражаются за право лечь с ним в постель. А ты отказываешься. Дуры как есть. Впрочем, не переживай. У тебя есть преимущество. Ведь тебя представили великому лично, Быть может, он будет приглашать тебя в свою спальню чаще. Пока отдыхай. Скоро познакомлю тебя с учителями. Едва Малиша скрылась за шторой, как прямо на кровати материализовался лемур. Я дернула покрывало, и посланник богов полетел не хуже Гермеса с его крылатыми сандалиями под моим удовлетворенным взглядом. «Ты чего творишь? Я ж тебе помочь хочу!» «Незаметно!» — хмыкнула я и села на заправленную кровать. Видимо, Рати уже постаралась в мое отсутствие. «Пока ты проявляешь себя как огромный вредитель!» Лемур запыхтел, после чего поднял подушку и подал мне. Удовлетворенно хмыкнув, я положил ее на колени. «Это ведь ты сделал так, чтобы я...» повернула налево вместо того, чтобы пойти направо. «Я», — с гордостью подтвердил лемур, и мне захотелось стукнуть его подушкой вновь. «Тебе ведь миссию выполнить надо, а там такая возможность усыпить бдительность и нанести решительный удар». «Ты мне расскажешь, за что боги решили избавиться от такого потрясающего мужчины?» Пойми меня правильно, но как девушка могу с уверенностью сказать. Такой генофонд должен жить долго и счастливо. Желательно с кучей детей. Дети у великих появляются только в браке, сообщил мне лемур, внимательно рассматривая свои пальцы. Меня это даже обрадовало. Не представляю, если по гарему бегали бы куча наследников повелителя от его наложниц. «Кстати, нас не услышат?» спохватилась я, обернувшись в сторону выхода. «Разговоров со мной никто не слышит. Особая защитная магия», сообщил посланник и посмотрел в сторону выхода. «Видишь ли, скоро состоится отбор пустыни, на котором будут выбирать следующего Амита». «Следующего Амита?» удивилась я, но спросить ничего не успела. «Тебе уже пора. Постель ты заправила, дольше задерживаться нельзя. Поговорим вечером!» Лиму распарился, а я, вздохнув, направилась к выходу, пытаясь уложить в голове свою новую жизнь. Я младшая наложница в гареме Восточного Повелителя. «Класс! Лучше и не придумаешь. Причем даже выбора мне никто не оставил» а вредоносный лемур предлагает вовсе ужасный вариант. В комнату вошла Рати, которая помогла мне заплести еще влажные волосы в тугую косу, после чего пришла Малиша и попросила пройти за ней. Пока шла, размышляла, кому из богов понадобилось убивать прекрасный образчик мужской привлекательности и сексуальности. Пантеон богов представлялся мне чем-то вроде греческого, Оттого возникли сразу две теории. Одна из них — наш красавчик-повелитель отказал какой-нибудь богине в близости, посчитав ее недостаточно прекрасной, из-за чего она страшно обиделась и вздумала мстить. А может, это был даже какой-то бог, которому отказал великий из-за своей традиционной ориентации? Мало ли, о, тогда картина вырисовывается крайне пикантной. Вот поэтому Бог и не стал действовать открыто, а решил провернуть такой сложный план с попаданкой. Мои щеки раскраснелись от теории, и я едва смогла сдержать хихиканье. Вторая теория заключалась в обратном. Какой-то Бог посчитал, что Великий слишком привлекательный, а после увиденного я вполне могла сказать, что местный правитель — настоящее воплощение Бога воплоти, настолько обалденный, поэтому решил устранить соперника. Мол, не может человек быть настолько красивым, надо бы от него избавиться. Обе теории казались мне сумасшедшими и детскими, но из греческой мифологии я поняла одно – боги мстительные и коварные, поэтому вполне способны на такое. Так чью же сторону мне принять? Впрочем, не уверена, что смогу решиться на убийство, даже если меня спасут от казни, перебросив в свой мир. Во-первых, рука не поднимется на такое совершенство, а во-вторых, просто не поднимется. Не убийца я. Не понимаю, как можно отнять чужую жизнь. Три часа Малиша знакомила меня с правилами дворца и будущими учителями, рассказывала, где какие комнаты, какое у меня расписание, что входит в обязанности, куда мне можно ходить, куда нельзя. Я слушала внимательно и впитывала, как губка. Ты младшая наложница, поэтому должна подчиняться старшим и первой наложнице. Иначе тебя ждет наказание от одного до трех ударов плетью. Здесь тоже своя иерархия, поняла? Поняла. Со вздохом ответила я, надеясь, что просто не буду сталкиваться ни с одной из старших наложниц. Под конец дня, когда уже был поздний вечер, она дала мне первое задание — прочитать небольшую книгу об этикете. Я честно читала все, иногда бесилась от местных правил и жуткого патриархата, поэтому вскоре устала и решила выйти в сад прогуляться и подышать свежим воздухом. В то, что я в другом мире, с каждым часом верилось все отчетливее. На скамейке, куда хотела присесть, увидела разлегшегося лемура. «Ну, брысь!» — фыркнула я и вытолкала животное. Оглядевшись в поисках свидетелей и не найдя таковых, я сложила руки на груди и уставилась на Фархата. Или как там его? В общем, на Фарика. Буду звать его так. Надеюсь, недолго. Давай-ка расставим все точки над «и», мой дорогой, неспосланный друг. Вовремя передумала говорить какую-нибудь гадость. У меня к тебе масса вопросов, но еще больше претензий. Не знаю, почему из всех девушек ты выбрал именно меня, но давай-ка отправляй меня обратно. «Этот мир не для такой изнеженной к благам цивилизации натуры, как я. И вещи вернуть не забудь». «Вещи не верну. Назад не отправлю, пока не выполнишь возложенную на тебя миссию». «Ты это называешь миссией?» Прошипела я и попыталась ухватить лемура за хвост, но он ловко вывернулся. Нас скрывала тень деревьев. Поняв, что не получится его поймать, я обессиленно спросила, «Почему именно я?» «Говорю уже, боги так решили. Не знаю, за какие заслуги. Я лишь помог перейти. Даже отправить обратно не могу без божественной помощи». «Так проси их прямо сейчас», — я топнула ногой. «Я не собираюсь никого убивать. Никогда на такое не решусь». «Значит, умрёшь умрешь сама». Пожал плечами фарик, и я выпала в осадок. «В каком таком смысле? Умрешь сама!» Лицо лемура сделалось виноватым. «Понимаешь ли, твое тело сможет выжить без привязки в новом мире лишь 30 дней. Один из них уже подходит к концу. Так что либо ты выполняешь миссию, либо...» Лемур показал уже знакомый мне жест перерезание горла и упал навзничь, прикинувшись мертвым. Полежав так несколько секунд, заодно давая мне время на размышление, он поднялся, отряхнул шерстку и достал откуда-то яблоко, начав методично его грызть. «Ох уж этот график работы! Даже время на перекусы толком не дают!» «Не понимаю», — прошептала я, — «мне надо убить правителя, иначе...» «Умру сама?» «Да». «Но почему я?» «Зачем вообще убивать повелителя?» «Кому из богов это надо?» Слишком много вопросов, смертная. Богиня четко сказала, ей нужно сердце повелителя. Так что кинжалом в грудь и... Кстати, парик достал из-за пазухи «Откуда только там карман?» Кортик с изумрудом на рукояти и протянул его мне. «Это тебе. Для миссии». «Бери», я сказал. И я взяла. Мне решиться на убийство очень непросто. Однако захотелось препарировать одного лемура. Я действительно кинулась за ним с кинжалом. «Все из-за него. Из-за него я могу умереть». А мне всего девятнадцать. Жизнь только началась. «А, -а, а Убивают! Посланника богов! Убивают!» Перепрыгнув через скамейку, он заставил меня буквально влететь в нее. Чуть не упала, вовремя сохранив равновесие. «Да, я тоже не понимаю, почему именно ты?» хмыкнул у меня за спиной лемур. «Кортик, кстати, может появиться в твоей руке в любой момент». Только призови его. Его никто не увидит. Магия! Магия. В этом мире есть магия. И нет технического прогресса. Как мне тут выжить? Никак. Мне осталось лишь 30 дней. Отбросив кинжал, я села на скамью и спрятала лицо в ладонях. Мама, папа, братья. Как они там? Потеряли меня. Что же мне теперь делать? Как жить дальше с осознанием того, что моя жизнь подошла к концу? Да еще и последний месяц жизни будет невыносим. Проведу его в бесправных наложницах в далеком гареме. Это даже хуже, чем узнать о смертельной болезни. По щекам заструились слезы. Я схватила кинжал и занесла его над левым запястьем. Лемур дернулся, схватил меня за правую руку и во все глаза вытаращился на меня. «Эй, ну ты чего? Плачешь, что ли? Ты чего удумала? Не делай этого!» «А какая разница? Лучше сейчас, чем месяц в мучительном ожидании смерти. Эй, ну у тебя же есть выбор!» «Я не убийца!» Закричала я, непонимающе глядя на лемура. «Не убийца я!» Лемур отпустил руку и с жалостью взглянул на меня, а я на запястье. «Убить себя так легко, так просто и так... ничтожно!» «Ну уж нет!» «Магия, говорите?» «Наверняка есть способ, как обойти миссию, если богов несколько» а Рэйтана Великого хотят убить, скажем, половина, можно заключить сделку с тем, кто не хочет его убийства. Откупиться. Или еще что-нибудь. В общем, так просто я сдаваться не собираюсь. Опустив кортик на траву, я утерла слезы. Небо уже окрасилось в темные тона, и стали появляться первые звезды. Вздохнув, я села, подтянув колени и внимательно взглянула. На лемура. Каким богам, говоришь, понадобилась смерть правителя? «М -м -м, конкретно моей миссией заведует богиня, ответил лемур. И я поймал себя на мысли, что моя догадка может оказаться верной. Глаза загорелись. Но другие, насколько я могу знать, были инициаторами этой идеи. Другие. Следует выяснить, сколько тут всего богов и как с ними связаться. И каков местный пантеон? Связываются ли они напрямую со смертными без всяких посланников? Лему раскорбился и выпятил грудь. Посланники важная составляющая общения смертных и богов. Сами боги являются только к выдающимся смертным. Всего-то Стать выдающейся смертной за тридцать дней. Да расплюнуть. И чем же Рейтан Великий так не угодил одной из богинь? «Вообще-то она единственная», — ответил лемур. «Остальные четверо мужчины». «Вот как», — задумчиво проговорила я. «Хорошо, спасибо». «Теперь коснемся насущных вопросов». Я немного помолчала, перебирая в голове, темы, после чего начала. «Ты отправил меня на место дочери барона. Почему? Почему бы не заменить меня одной из наложниц, которая уже приближена к повелителю? Это бы было намного легче?» «Совсем не легче. Во-первых, вы с дочерью барона внешне почти идентичны, можно сказать, как двойняшки. Во-вторых, твоя внешность экзотично для этих мест. Можно было бы, конечно, магией изменить твою внешность, выдать тебя за уже существующую наложницу, но возникает следующая трудность. Ты ничего не знаешь об этом мире и ни с кем не знакома. Легче было представить тебя ко двору как новую личность из крайне далеких мест. И в-третьих, а что случилось с настоящей дочерью барона? Она бежала со своим возлюбленным, в чем ей помог я, — самодовольно ответил лемур. Боги специально ждали момента, а также вложили в голову барона мысль о том, что ему непременно следует подарить младшую дочь великому Рейтану. Все было выверено до мелочей. «Если вы так хорошо готовились, то почему именно я?» — вновь не унималась я. «Я ведь даже не владею боевыми искусствами» хладнокровием и прочими качествами, необходимыми наемному убийце. Ведь получается, что внешность дочери барона подбирали именно из-за сходства со мной, не наоборот. Так почему именно я? «Это я не вядаю», — вновь ответил Фарик. «Хорошо. Но что с речью? Почему я понимаю местный язык и разговариваю на нем?» Так можешь и читать, — подтвердил догадку посланник. Это тоже магия. Я распылил ее на тебя, когда ты попала в этот мир. Я вспомнила оранжевую пыль. Благодаря ей ты понимаешь местную речь, а все незнакомые слова магически заменяются знакомыми тебе. Например, название животных, виды одежды, обуви, столовые приборы, архитектура и прочее — Здесь все называется иначе, но магия помогает тебе понимать и слышать все так, как было бы на твоем родном языке. Интересно, задумчиво проговорила я. Расскажи-ка мне об этом мире. Неохотно, но Фарик делился некоторой информацией. Всего было пять богов. Раджи главный, он же управляет ветрами и погодой, Фарх – бог войны и справедливости, Арам – бог морей и океанов, Дарши – бог загробного мира и Яраати – богиня красоты и плодородия. «У других народов боги носят иные имена», – сообщил лемур, – «и посланники принимают разный вид в зависимости от культуры. Здесь мы – священные животные, каким меня видишь ты». «А здесь это где?» «Ты немного рассказал, но я толком ничего не поняла. Насколько большой Амитан?» «Давай тогда начнем сначала. Ты сейчас находишься в Сархаате, одном из восьми хааспатов Амитана. Амитан — это государство, которое занимает обширную часть этого мира и стоит на пустыне, в которой есть несколько обширных оазисов» на этих оазисах и построенных хааспы обнесенные нерушимыми стенами во главе которых стоит сильный наг получается рытан наг ох может поэтому он обладает такой притягательностью наги это полулюди полузмеи продолжил фарик рытан великий имеет вторую ипостась он также сильный маг который оберегает Сархат от огромных пустынных червей, эйфинов, которые любят поживиться человеченкой. Тогда зачем его убивать, если Рейтан защищает свой народ? «Не будет его, будет другой сильный наг», – пожал плечами лемур. «Хотя их не так много, вид вымирает. У великих родов все реже рождаются наги, но не в этом дело». Так сказали боги, значит, так надо. Просто чудесно. Надо, значит, надо. Не задавай лишних вопросов. И кто правит в Амитане? Один из восьми великих, который получил ярлык направление Он зовется Амитом. Пока у Рейтана больше всего шансов получить ярлык, поэтому он и женится в скором времени, ведь это одно из главных условий получении статуса Амита. Может, поэтому боги и хотят его убрать? Не подходит он на роль Амита. Это и есть отбор пустыни, выбор нового правителя, защитника. Я призадумалась, может, ли Мур и прав? А может и нет. Кто знает? А если боги вовсе решат избавиться от Амитана таким способом, Вдруг я не одна попаданка на 30 дней в этот мир, а сейчас еще семь таких же, как и я, слушают своих посланников и решаются на убийство. Значит, отправить меня домой ты не можешь без помощи богов. Просить их о помощи для меня тоже не будешь. Значит, надо попросить самой. Так как же заслужить личного разговора с богами? Фарик замялся, но все же ответил. — Нужно совершить какой-нибудь выдающийся поступок, например, убить Эйфина. Но, как ты понимаешь, в твоем случае это невозможно. Ты не обладаешь магией. Значит, тебе придется выбрать иной путь. Парик прищурился. — Но ты же не будешь жаловаться на меня богам? Я улыбнулась и тоже прищурилась. — Буду. Лемур фыркнул и исчез. Обиделся он, видите ли. Было бы на что. Но у меня уже созрел кое-какой план в голове. Нужно узнать, за что ценят смертных боги. Кто из них за какие заслуги удостаивался встреч. И тогда я обязательно выберу того, с кем вступлю в коалицию.